глава 6 На берегу царила тишина. Несмотря на кучное скопление людей, был слышен даже тихий плеск волн и пение комаров, прилетевших на волнительные запахи такого неожиданного пиршества. Обмахиваясь наломанными ветками молодого ивника, собравшиеся долго смотрели на Иннокентия, ползающего в зарослях рогоза. «Кеша, может, тебе все-таки причудилось?» неуверенно позвал профессор аспиранта. «Николай Васильевич, мне не причудилось! Я, по-вашему, идиот, что ли? Голова была, и она здесь плавала!» «У нее рук нет, чтобы плавать», раздраженно проговорил Егор, который еще несколько минут назад летел сюда из деревни. Егор даже из дома услышал истерические вопли Иннокентия увидел несущегося в меру своих возможностей профессора и побежал спасать блудливое учёное стадо, как он их про себя называл. «Не смешно!» — надрывно крикнул Кеша. «Здесь была голова Влада, и её, скорее всего, течение унесло!» «Да, таких геморройных пассажиров у меня ещё не было», — пробормотал Егор и искоса глянул на Тейду смотревшую на их компанию со смесью лёгкого презрения и брезгливости. «Я пойду завтрак доделаю», — бесцветным голосом произнесла она. «Вы есть, а то к ночи до города не доберётесь». Хозяйка явно намекала, что хочет поскорее попрощаться с незваными гостями. «Я с вами», — покивал Егор. «Пошли, я с вами дальше нянькаться не собираюсь». Бросил он через плечо неуверенно мнущимся на одном месте людям. «А ты, если сейчас не вылезешь из воды, я тебя здесь сам утоплю!» Гаркнул он на понуровой Иннокентия, который все еще бродил по мелководью. Егор проследил, чтобы вся группа пошла к дому и увидел, как бабушка Тейда приветственно кивает соседу, стоявшему с удочками неподалеку и пинавшему что-то в воде. «Ну что, поймал?» — спросила она его. — Да, позорьки ещё. Он поддел ногой болтающийся в воде качан капусты. — И сейчас ещё решил посидеть. Мужчина покрепче перехватил снасти. Мужичок выкатил на влажный песок подгнивший качан, отфутболил его в кусты и побрёл дальше по отмели, теряющейся в зарослях кустарника. Егор подошёл к забившемуся в траву овощу, сверкнул глазами в сторону Кеши и проговорил. «Наверное, в детстве, когда тебе мама щи готовила, ты тоже думал, что она их из человеческих голов варит». «Но как я мог перепутать?» — рассеянно спросил аспирант. «Этого быть не может». Он покивал, с опаской подошёл к капусте, потом раздражённо вонзил в гнилушку носок ботинка и забрызгал окружающих тухлым соком и разлетевшимися листьями. «Простите», — затравленно проговорил Кеша и поспешил в сторону дома бабушки Тейды. «Ну что ж», — покачала головой Наста, — представление окончено, наверное, можно идти. «Я бы на вашем месте вообще молчал», — одёрнул её Егор, — и люди потянулись в деревню. «Какой же ты скучный, Ходжин», — простонал Никита. «Нет в тебе искорки». Зато вы вчера зажгли на славу. Пошли быстрее. Завтрак прошёл в тишине. Люди сидели притихшие, ковырялись в тарелках, медленно поедая тонкое тесто блинов, политое сметаной. «Ну, ешьте, ешьте», приговаривала хозяйка. «Ну, чего смурные такие?» «Ладно, не обижаюсь я», вдруг проговорила она. «Ко мне не такие черти заезжали». Уже на выходе, когда Николай Васильевич тепло прощался с хозяйкой, а девушки прятали в сумке угощения бабушки Тейды, Егор подошёл к ней и проговорил. «Спасибо за кров, Извините, что пошумели». «Не страшно. Главное, что каждый из вас нашёл здесь для себя». Женщина внимательно их оглядела, задержала взгляд на Иннокентии и пошла к двери. Старуха вышла провожать гостей, Долго стояла на дороге, пока они не исчезли из вида. Вздохнула и поманив за собой собаку, пошла в дом. Ждите, вернётся, сказала она через плечо, и от бани отделилось несколько теней. Егор Николаевич шли впереди группы, остальные участники уныло растянулись по дороге, и бурави, поникшим взглядом дорогу еле тащились вперёд. А что, нельзя было какую-нибудь машину вызвать? — спросил Никита. «Нет связи», — коротко объяснил Егор. Свет оборвало или столбы опрокинуло, не понял я. Но хозяйка сказала, здесь часто такое бывает. Пошли быстрее, потому что в час дня, как она сказала, на развилку фермер приезжает. С ним можно до дороги добраться. Ну, точнее, договориться с кем-то из его покупателей. Он сюда продукцию привозит для тех, кто живёт на хуторах каких-нибудь... Или в деревне один-два жителя, и ему туда неудобно ехать. Чёрт!» — вдруг остановился Кеша. «Я сумку свою забыл». «Ну вот вообще не смешно». Егор резко остановился. «Если мы опоздаем, то потом пешком пилить и пилить». «Так вы идите вперёд!» — проговорил Кеша, почёсывая затылок. «Догоню я вас. Надеюсь, здесь медведи не водятся, и они меня не сожрут». «Хорошо». Егор неохота согласился. «Дорога здесь прямая, не заблудишься светлым днем. Развилка будет прямо по дороге. Никуда не сворачивай». Кеша кинулся обратно. Он старался идти по возможности быстро, местами бежал. Но дыхание сбивалось, и мужчина снова переходил на шаг. Кеша резко затормозил на входе в деревню, чуть не споткнулся о валяющийся на дороге злосчастный качан и с опаской обойдя его, двинулся дальше. Несмотря на солнечное утро, которое вроде обещало погожий денёк, погода снова нарядилась сумраком. По улице ползали рваные куски тумана, и со стороны озера снова потянулась завеса серой мглы. «Здесь хоть когда-нибудь погода хорошей бывает», пробормотал Кеша и направился в сторону дома Тейды. Он нырнул в отворённую калитку, Поискал глазами хозяйку, но двор был пустой. Только кошка сидела на истёртой временем столешнице и, не мигая, глядела на гостя. «Где хозяйка твоя?» Кеша хотел походя погладить животное, но лишь получил удар когтями. Испуганно отдёрнул руку и побежал в дом, чтобы скорее забрать сумку и убраться отсюда. В избе было пусто, как-то холодно, хотя Тейда с утра топила печь и на улице всё-таки шествовал конец июля. А ещё, казалось, здесь давно никого не было. «Быстро бабка убирается», — проговорил аспирант и, увидев в дальнем углу комнаты сумку, бросился к ней. Задев рукой стопку фотографий, Кеша выругался, когда увидел, как глянцевые снимки веером разлетелись по всей комнате. «Отлично!» — прошепел он и стал быстро собирать карточки. На фото были люди, много людей, разных возрастов, даже казалось, что сняты они в разные временные промежутки, между которыми могли пройти столетия, потому что лица сильно отличались. Да не только лица, даже одежда, позы, улыбки. Кеша пожал плечами, положил фотографии на тумбочку и вдруг остановился. Что-то царапнуло его взгляд, и сейчас он не мог понять, кто ему мог показаться знакомым. Он долго тасовал карточки, но больше не смог найти нужную. Кеша махнул рукой, схватил сумку, глянул на настенные часы и остановился. Именно рядом с ходиками он увидел то изображение, что остановило его. Здесь, видимо, была изображена сама Тейда в молодости, и сейчас Кеша мог дать голову на отсечение, что именно эта женщина пригрезилась ему на станции. Ну, или у меня богатое воображение. Ещё вариант, что я подцепил в этих болотах какой-то вирус. Кеша выбежал на порог и даже замер, потому что в теньке на пеньках среди наколотых дров сидели трое мужиков. Они курили самокрутки и, увидев Анакентия, приветственно закивали. «Добрый день», — проговорил аспирант, узнавая вчерашних людей, которых он встретил в бане. «А я вот сумку забыл» как бы оправдываясь за своё вторжение, проговорил мужчина. «А хозяйка ушла куда-то», вздохнул самый молодой. «А мы тут на стройке работаем недалеко, а выходные шабашем, местным помогаем. Вот хозяйке новую парную ладим». «А, так ведь мы ж вчера в бане виделись», проговорил Кеша. «Ну да», покивал старший из них. «Ладно». «Некогда рассиживаться», — вздохнул он и, раздавив окурок сапогом, проговорил. «Слышь, хлопец, не поможешь? Там с четырёх углов надо взять, а втроём неудобно. Делов-то на пять минут». Кеша помялся, но потом махнул рукой и пошёл за мужиками в баню. Дверь закрылась, с крыши сорвалась птица, испуганная протяжным криком. Старуха зашла во двор, глянула в сторону входа, покачала головой и пошла в дом. Егор, сверяясь с часами, старался идти как можно быстрее, но остальные, измученные ночными бдениями, безбожно отставали. «Так, если вы сейчас не будете шевелить ногами, то мы точно потом пешком пойдем до города. А перспектива ночевать в лесу, наверное, никого не радует», — попытался он подбодрить их. «Да когда уже будет этот перекресток?» Взмолилась Милена, которую душила похмелье, банда комаров и мышкары и липкое солнечное тепло, которое как раз сегодня совсем не радовало. Но «Ну, вроде как, за этим подъёмом», — неуверенно сказал Егор. Милена скорчила скорбную мину, Наста просто закатила глаза. Никита шумно вздохнул и, поджав губы, толкнул плечом Егора, проходя мимо. «Извиниться не хочешь?» сквозь зубы проговорил Ходжин. «Только после того, как ты извинишься за то, что совсем растерял свою квалификацию». «Нам ты пить, видите ли, не разрешаешь, а сам, как всегда, закладываешь?» Никита обернулся на застывшего на месте руководителя группы. «Или я не прав?» Топой вперёд», — медленно сказал Егор. Мужчина внутренне уговаривал себя потерпеть, потому что его действительно мучило похмелье, и стрелка раздражения и гневления уже давно напряжённо скакала в красной зоне опасности. Но сейчас он просто не имел права повернуть назад или просто набить морду Никите. «Скоро всё закончится, скоро всё закончится», — уговаривал себя Егор. Крутой подъём окончательно лишил всех сил. И когда они взобрались наверх, девушки бессильно повалились на траву, Никита устроился под деревом, А Николай Васильевич, растерянно оглядываясь, проговорил. «Позвольте, Егор, а куда же нам теперь?» Егор сам в растерянности глядел по сторонам. Здесь, наверху опушки, дорога словно обрывалась. Вниз вел довольно крутой спуск. ломаная тропинка терялась в черноте густого ельника, где, несмотря на солнечный день, было как-то совсем пасмурно. Хозяйка дома говорила, что идти минут двадцать до развилки. Ходжин пожал плечами. «Как они вообще отсюда выбираются?» — пробормотал он. «Ну тогда пошли вперёд!» — с ноющими нотками в голосе проговорил Никита. «Я смерть как устал и заколебался скакать по этому лесу. А тебя, Ходжин, порекомендую поставить в чёрный список. Ты в эту поездку не то что не оправдал моих ожиданий, ты их уничтожил» брезгливо сказал Никита, медленно поднимаясь с земли. «Как здесь идти-то?» — проговорила Милена, пробуя ногой выпирающие из стены спуска камни. «Смотрите», — Егор показал в сторону от тропинки, где внизу навалом лежали свежие комья земли. «Скорее всего, из-за ночного урагана здесь полдороги смыло, так что давайте аккуратно спускаться». Люди стали потихоньку продвигаться вниз, цепляясь за растущий по бокам бывшей тропинки кустарник, за торчащие камни или просто держась за земляной вал. Почти у самого дна обрыва над укатанной тропинкой дрожал жидкий туман. Казалось, что пространство здесь пульсировало тревогой, сгущался непонятный сумрак, хотя вверху светило солнце. «Как-то здесь странно», — проговорила Милена. «Низина», — Наста пожала плечами. «Верху лес густой». «Сюда свет не доходит. Вон, смотри, сколько гиблых деревьев!» В глубине чащи угрюма стояли ободранные скелеты старых ёлок, лежали ломанные стволы ольхи и берёзы, и сейчас казалось, что все они плавают в жиже серой мглы. «Даже птиц не слышно», — вполголоса проговорила Фая. «Давайте шевелиться!» — наигранно бодро сказал Егор, которому тоже стало не по себе. Войдя под сень застывшего леса, люди притихли. Со всех сторон на них смотрели сучковатые мёртвые деревья, возле корней которых клубился студенистый серый туман. Наста прошла чуть вперёд, осторожно кончиками пальцев тронула выступающую на дорогу ветвь, и та вдруг с громким надсадным стоном отвалилась от ствола и, раздирая в полёте мглу, шмякнулась на землю. «Шитту, как же я испугалась!» — сказала Наста. Шитту — дерьмо. «Пойдёмте быстрее!» Боязливый ёжись, Фая почти вплотную подошла к Ходжину. «Я с тобой рядом пойду», — прошептала она. «Всё в порядке?» Егор оглянулся на встревоженную девушку. «Да, вроде да». Фая попыталась натянуть на лицо улыбку. Но на самом деле, как только они переступили порог этого кладбища растений, как про себя его назвала Фаина. Ей неотступно казалось, что за ними кто-то смотрит. Чей-то настойчивый взор буквально сверлил ей спину, больно царапал кожу между лопаток, трогал за затылок, и Фаи уже несколько раз нервно поправляла волосы, чтобы смахнуть это незримое ощущение. «Здесь только ужастики какие-нибудь снимать», Никита уверенно шел вперед, изредка оглядываясь на отстающих людей. «Слушайте, хватит уже пейзажи разглядывать. Давайте что-нибудь поинтереснее найдем. Наверное, скоро закончится это болото». Люди стали скоро двигаться по тропинке, но извилистая дорога, постоянно круто меняющая свое направление и ныряющая за густые кусты, еле теплившиеся жизнью, еще долго водила их по черноте массива. Николай Васильевич морщился, протирал постоянно туманящиеся очки тряпочкой, подслеповато щурился, и даже его вечный оптимизм как-то стал тухнуть. «Егор, а как вы думаете, нам долго ещё бродить здесь?» — спросил он, идя вслед заходженным. «Не знаю», — отрывисто сказал Егор, глянул через плечо на профессора, но, почувствовав резкую боль в ноге, стал валиться вперёд. Многолетняя выучка и богатое спортивное прошлое не долетело долететь до земли. Егор ловко упал на руки, отжался и уже собирался вставать, как вдруг заметил то, за что зацепился. Под крышечкой сочного мха белела слегка поеденная кость. Ходжин аккуратно поднялся, понимая, что не он один заметил причину своего падения, присел рядом на корточке и потянул на себя глубоко засевшую в мокрой земле кость. — Что это? — общим всхлипом задохнулись женщины. «Спокойно. Мы в лесу. Здесь водятся хищники и всякие зайцы, которых едят». Егор на этот раз потянул с усилием, и длинное тело кости вылетело на поверхность. «Чего-то я таких больших зайцев никогда не видел», задумчиво проговорил Никита. «Значит, лось!» Глядя на него большими глазами, с нажимом сказал Егор, переводя взгляд на бледнеющих женщин. «Ну, лось так лось». Никита успокаивающим жестом поднял ладони вперёд. «Давайте назад пойдём», — сказала Милена. «Мне теперь даже та странная деревня милее, чем всё, что сейчас нас окружает. Здесь даже туман только сильнее становится». И правда, серая пелена словно рождалась где-то в глубине чаще, ползла к тропинке, уже скрывая ноги почти по колено, и делая пространство размазанным и тревожным. «Ребят, ну что за глупости?» — психанул Егор. «Вообще все не по плану. А если через десять метров окажется, что мы возле развилки с этим фермером, то все потом смеяться будете над своей глупостью». Вдруг пространство прочертил женский гортанный крик. Он прокатился по волнующемуся покрову тумана, разбился о сухие стволы огромных елок и утонул в вязком переплете ветвей. «Это что?» Дрожащим голосом проговорила Фая. «Не знаю», — машинально ответил Егор. Кто-то кричал. «Да ты что!» — сплеснул руками Никита. «А мы думали, песни пел». «Наши все здесь. Может, из местных кто-то заблудился», — сказал профессор. «Кеша, боюсь, нас просто не найдёт в таком лесу», — помотал он головой. «Я бы тоже обратно повернул». «Ладно, чёрт с вами!» — резко выдохнул Егор. «Давайте так. Ещё метров двести вперёд пройдём. Если вообще никакого просвета не будет, то поворачиваем обратно. Идёт?» Получив молчаливое вялое согласие группы, Егор двинулся вперёд. тропинку уже совсем утонула под толстым слоем мглы. Деревья росли всё ближе и вскоре совсем перегородили дорогу ломанными телами, лежащими поперёк предполагаемого пути. «Тупик!» — воскликнул Никита. «Нет-нет!» — профессор активно тряс головой и показывал в сторону. «Там просвет!» Призрачное пространство леса действительно ломалось лучом солнца, который неуверенно водил золотым пальцем, пробиваясь сквозь густой сумрак. «Ну вот!» — облегченно вздохнул Егор. «Просто сбились дороги. Не в таком-то молоке». Разгребая туман широким шагом, Ходжин двинулся вперед. Он уверенно шел к просвету, подгоняя остальных, и спустя несколько минут люди достигли небольшой просеки, за которой виднелась поляна, радующая солнцем. «Как-то странно. Лес такой густой, а эта поляна словно колодец», остановившись в нерешительности, произнесла Фая. «Почему колодец?» — спросила Наста. «Не знаю, аллегория. Типа того, что это врата в другой мир», — помахала руками фая «Фаина», — профессор укоризненно посмотрел на девушку, — «ты меня удивляешь. Не нагоняй жути. Оставь этот эпос для красивых описаний маршрута в буклете». «В каком буклете?» — спросила Наста. «Ну, нас же попросили не столько проверить дневники коллеги, сколько разработать маршрут для экскурсий». «В смысле?» — покосилась на него девушка. «Заказчик хочет здесь делать интересные туристические маршруты и еще организовать аутентичную деревню. Поэтому мы идем по следам дневников. Сейчас, так сказать, первые прицелы», — профессор пожал плечами, «а дальше будем разрабатывать программу для туристов». «Выбрались вроде», — проговорил Егор. «Здесь стало даже легче дышать» перестала нести лесной гнилью, сыростью. Поляна распахнула свои объятия и люди окунулись в зелёное марево травы, и искрящийся солнцем воздух, и, обессиленно улыбаясь, повалились на траву. «Я никогда не забуду эту прогулку», — смеясь проговорила Фая. «Да уж, бедный Кеша. Нужно кому-то здесь остаться и его подождать», — сказал профессор. Но эту тропу обязательно включим в программу. «Милана где?» Выстрелом прозвучал резкий голос Егора. Девушки нигде не было. Она не отозвалась на одинокие призывные крики, не стояла за деревьями, и Егор, бросив свой рюкзак, шагнул обратно в лес. Здесь, в отрезанном от внешнего мира пространстве, всё так же царил сумрак, Что-то копошилось в тумане, взбивая над его поверхностью клокочущую пену. Но сейчас стали проявляться звуки, которых не было раньше. Егору показалось, что лес шептал и стонал. «Ты тоже это слышишь?» — тихо сказал подошедший Никита. «Хрень какая-то!» «Смотри, мужики идут!» — Никита похлопал Егора по плечу и указал на дальний край поляны. «Нужно попросить их вывести нас отсюда». Ходжин двинулся вперед, но вдруг замедлил ход. Мужские фигуры были серыми, однотонными, и спутать их с людьми можно было только по бодрому шагу. Егор с Никитой подошли к остальным, кто напряженно глядел на идущих по тропинке. Когда странное явление приблизилось, Фаэ с Настой отпрыгнули с тропинки, профессор попятился, пока не упал на спину. А Егор с Никитой провожали недоуменным взглядом удаляющиеся в лес тела. «Я сплю?» — спросил Никита. «Тогда это коллективный сон», — прошептал Егор. «Пошли Милену искать и бегом обратно в деревню. Там хоть люди живут. Никому не разбегаться и не отставать». Но может, за поляной дорога», — безнадёжно произнесла Фая. «Если там водятся такие же перцы...» Никита кивнул в сторону ушедших. «То я туда точно не хочу». Быстро похватав сумки, группа снова вернулась в лес, который теперь, казалось, кишел жизнью. Но они лишь слышали какие-то странные звуки, видели движение под слоем тумана и растерянно стояли на пороге пути в обратную сторону. «Милена!» — вдруг загласила Наста, и профессор с Фаей стали испуганно таращиться на нее. «Ну а как её в этой Маре искать-то?» — спросила девушка. «Если мы даже дорогу и ту потеряли». «Не знаю», — покачал головой Егор. «Не найдём за час, будем МЧС вызывать». «Ага», — язвительно заметил Никита. «А мы их как будем вызывать? Наколдуем в тумане связь с внешним миром?» Тейда сказала, что связь обычно чинит несколько часов буркнул Егор, чувствуя в кармане брюк пластиковое тело спутникового телефона. «Смотрите!» Фая, пройдя немного вперёд, подхватила с куста плещущий огонёк оборванного шарфа Мелены. «Это точно её!» «Так!» — воскликнул Егор. «Она точно здесь! Возможно, просто упала и лежит без сознания!» «Капитан, очевидность!» Закупорив фразу крепким словом, сказал Никита. «Милена!» — прокричал он. «Когда я отсюда выберусь, я больше никогда и ни за что не пойду в лес. Милена!» В толще тумана вибрировали слова. Они проникали сквозь плотную массу, звонко ударялись о дремлющую землю, по капле просачивались сквозь палые листья и, наконец, достигали канав, ям и рытвин. В одной из таких лесных ловушек лежала Милена. Щека девушки была поцарапана, губы шептали, а веки дёргались. Когда Милена очнулась, то тыльной стороной ладони до боли протёрла глаза и глянула вокруг. Ей казалось, что вокруг неё бродит молочно-белый свет. Он словно стекал по земляным стенкам ямы, бродил по дну, ковырялся в крохотных лужицах, натёкшей воды. Наконец девушка полностью очнулась. Резко села и, выдохнув, огляделась диким взглядом. Она даже не поняла, как попала в канаву. «Я опять провалилась, что ли?» — прошептала она. Девушка попыталась встать. Она уперлась ладонями в мокрую, перемешанную с лесным мусором землю и вдруг поняла, что кончики её пальцев упираются в чьи-то стопы, увязшие в грязи. Милена застыла, резко посмотрела вверх И, закричав, повалилась на спину. Она дрыгала ногами, пытаясь отползти подальше, но вскоре уперлась в край ямы спиной, в шею больно впились острые оборванные края корней, волосы зацепились за несподавшие ветви, и Милене показалось, что ее кто-то держит. Страх судорога исковал ее горло. Девушка дышала рывками и не могла оторвать взгляд от фигуры, так сильно напугавшей ее. С другой стороны ямы стоял человек, точнее то, что от него осталось. Обвитое корнями тело сохраняло вертикальное положение, истлевшая одежда наполнилась лохмотьями слезающей плоти, чадила вонью, выклеванные глазницы таращились вперед, страшно оскаленный рот был наполнен насекомыми. Мелена еще секунду завороженно смотрела на него, потом до нее дошло, что на человеке защитный костюм цвета хаки — Рядом валяется проржавевшее ружьё, а на одной ноге красуется капкан. В напуганный мозг потихоньку стало проникать зерно разума, и Милена поняла, что это труп охотника, попавшего в свою же ловушку. Милена прикрыла глаза, тяжело дыша, воткнула пальцы в волосы, отцепила пряди от паутины веток и встала во весь рост. До края ямы доставали лишь кончики пальцев, Девушка оглянулась, но, не найдя на что опереться, задрала голову и закричала во весь голос. «Спасите!» Этот крик вырвался из пелены тумана, прямо рядом с Фаей, бродившей позади Ходжина и старающейся не отставать. Фаина истерически заорала, сиганула в сторону, свалилась в ту же яму и теперь безостановочно визжала, глядя на облезающие кости трупа. «Замолчи!» — Милена тряхнула девушку за плечи. «Прекрати орать!» Через минуту девушки, вызволенные из плена ямы, стояли и озирались вокруг. «Что это было?» — плача спросила Фая. «Труп охотника», — глухо проговорила Милена. «В капкан, видимо, попал и ногу сломал, когда падал. Жесть, короче». «Я посмотрю», — проговорил Егор и сиганул в яму, откуда только что достал девушек. Ему никак не удавалось оторваться от взглядов и остаться одному. А он ещё полчаса назад почувствовал вибрацию телефона и нужно было посмотреть пришедшее сообщение. На экране телефона и правда висело неоткрытое письмо. Будем к вечеру, ждите нас на месте, пробормотал Егор. Задержи его. Егор зло выдохнул и стал прятать телефон обратно. Он поднял глаза. Поморщился, глядя на труп, коротко глянул на железные челюсти капкана и покачал головой. На мгновение Егору показалось, что под телом кто-то шевелится. Мужчина внимательно осмотрелся, но, видимо, это было просто движение воздуха и надоевшего тумана. Вылезая наверх, Егор оглянулся и вздрогнул. Сейчас он точно видел, что голова трупа повёрнута в его сторону, а не свешена на грудь, как раньше. «Так, быстро пошли обратно», — сказал Егор, отряхиваясь и собирая людей. «Мы с вами проволандуемся до вечера. Попросимся ещё на одну ночь к хозяйке, а завтра я один пойду за помощью, если связи не будет. Не могу я вас за собой таскать, а так оставлю под присмотром. Бодрее. Надеюсь, бабушка-то и до нас впустит». «И Кеше не придётся здесь в одиночку бродить», — отозвался профессор. «Я теперь никогда спокойно не смогу спать», — ныла Фая. Выйдя обратно на намеченную расступившимися деревьями дорогу, люди вскоре добрались до того места, откуда входили, и, подойдя к оборванному краю склона, покосились наверх, куда теперь предстояло залезть. Кусок недавнего ясного неба уже был занавешен грозовыми тучами, первые капли дождя смешивались с туманом, и Егор стал подбадривать своих подопечных, Давайте активнее. Сейчас, если ливень хлынет, то будет совсем не смешно». Егор ловко взбирался наверх, останавливаясь и подавая руку женщинам. «Белосиневский, а лично для тебя я даже попрошу у бабушки Тейды выпивку». «Ну да, как заядлый алкаш, я побегу теперь в припрыжку». Никита замыкал шествие и сейчас, медленно поднимаясь, посмотрел вниз. Ему показалось, что на тропинке кто-то стоит. Причём это были только очертания, фигуры, а внутри тёк туман, как и тогда, когда они видели подобные явления на поляне. Смахнув с себя наваждение, Никита быстро догнал группу и пробрался в середину. Идти замыкающим ему было совсем неуютно. Лес играл на струнах начинающегося дождя. Ветер печально перебирал листву. Где-то вдалеке ракатал гром, и Ходжин, обеспокоенно глядя вверх на сгущающийся сумрак, постоянно подгонял людей. Добравшись скорым шагом до края деревни, они быстро отыскали дом бабушки Тейды и дружной гурьбой ввалились в избу. На лице пожилой женщины, стряпавшей на кухне и сейчас смотревшей на них, застыл немой вопрос. «Мы заблудились», — сказал Егор. «Мы попали в какой-то странный лес, там постоянно туман». «Придурки!» — отрезала старуха. Как есть тугодумы. Я тебе сказала, на выходе из деревни куда идти? Не двигаясь с места, спросила она. По тропинке? Неуверенно произнес Егор. Нет, голова твоя, два уха! Я сказала, по тропинке не ходить. Я сказала, двести метров пройти по молодому ельнику в сторону Большой Березы. Там тропинка. А вы угодили в болото пересохшее. Там теперь только ядовитый туман бродит. «Надышались, малохольные!» Плюнула старуха и надолго замолчала. «Ну что встали-то? Ну раздевайтесь! Сейчас трав заварю, буду вас опять в бане отпаривать. А то ночью совсем худо может стать Надо было вам до большой ели идти, там, где ведьма свою метлу оставила!» «Мы там труп нашли», — тихо проговорил Егор. «Так это Степка-охотник», — пожала плечами Тейда. Участковый обещал группу вызвать, забрать его. «Так там уже чуть ли не скелет», — медленно проговорила Милена. «Ну, так это еще в начале лета было. Хорошо там хоть солнце не шпарит». Женщина ловко раскатала тесто на большой доске. «Где что, сами знаете. Баню топите». «Простите, Кеша к вам пошел, он сумку забыл», — сказал профессор. — Так вон он во дворе, — сказала Тейда. — Я его попросила помочь. Николай Васильевич удивлённо обернулся на небольшое оконце, ведущее из прихожей во двор. Там за столом сидел Кеша и перебирал ягоды. — А что он делает? — в крайнем изумлении спросил профессор. — Ягоды перебирает для пирога, — невозмутимо ответила старуха. — Какие позвольте ягоды? Он же должен был нас нагнать. Так ураган собирается. Я ему и сказала, что стоит переждать. Вы потом за ним сами приехали, или он завтра с автолавкой уехал. Женщина открыла шипящее жерло печи. Ну, давайте скоренько, у меня утка тушится с кислой капустой. Сейчас травы пойду соберу. Наста, ставь в воду в кастрюлю на огонь. Буду из вас дым болотный выпаривать. Профессор бочком вышел на крыльцо, глянул на брызжущее водой небо и посеменил Кеша, который увлечённо брал крупные ягоды-клубники из ведра и кидал в таз. «Ой, Николай Васильевич, а вы чего вернулись?» «Мы заблудились». «А ты чего не пошёл нас догонять?» — удивлённо спросил профессор. «Так вон штормина какое идёт!» — Иннокентий кивнул на озеро. Николай Васильевич проследил за его взглядом и замер на месте. Со стороны озера и правда двигалось какое-то мрачное варево, сверкающая молниями и трещащая гневом грома. «Как же хорошо, что мы вернулись!» — покачал он головой. «Помогите в дом отнести!» — попросил Кеша и встал со скамьи. «А что это у тебя?» — спросил профессор, кивая на измазанные чем-то красным брюки. «Наверное, клубнику раздавил», — сказал всегда аккуратный Кеша. «Пойдемте, а то намокнем». В избе уже клубились ароматы трав, в кастрюле плескался кипяток. Фаина с Миленой стояли хмурые возле окна, а Никита с Егором сидели за пустым столом. Профессор поставил ведро на табуретку и, потянув носом воздух, зажмурился. «Как же ароматно пахнет утка!» Сладковатый запах капусты ароматно трепал ноздри. Мужчина покачал головой и добавил «И как же хорошо, что мы вернулись!» Там такой шторм идёт, что завтра связи уж точно не будет. Егор тяжело вздохнул. Какой-то день сурка. Хозяйка, выйдя из прохладных синей водрузила на стол высокую бутыль с кристально-прозрачной жидкостью и, вздохнув, проговорила. «Девки, в бане жарко, черпайте в ведро отвар и бегите мыться. До шторма, чтобы успеть, а не как вчера». Она внимательно посмотрела на Наста. Прям на камни лейте, тогда в лёгкие вместе с паром травы пройдут. Сегодня банный день у всех прошёл без приключений, и вскоре люди собрались вокруг богато накрытого стола. В центре томилась в огне подливы утка, на тарелках лежали горы пирогов, влажно блестело холодное отварное мясо, крепкие хрустящие огурцы были перемешаны с луком и капустой, в нарядном хрустале дрожал студень. «Мне прям неловко», — пробормотал Егор, когда они вернулись из бани и увидели, как девушки снуют между кухней и столовой, поднося всё новые блюда. «У бабушки Тейда сегодня оказывается день рождения», — улыбнулась Наста. «То есть мы не только опять в дом вломились, но и на день рождения вперлись». Снаружи ударил порыв ветра, дом заскрипел, дверь распахнулась, и Егор обернулся, чтобы закрыть но увидел чей-то силуэт на пороге. В дом вошёл мужчина, коротко кивнул и представился. «Степан!» «Здравствуйте, Егор!» «Мы вот стихийно в гости попали», — как бы оправдываясь, проговорил он. «К столу, к столу!» — приветливо помахала Наста. «Проходите!» Бабушка Тейда в баню пошла, сказала всех гостей к столу звать. До начала бури, на день рождения к бабушке Тейде, успела прийти Наталья, принёс дневной улов сосед и даже появилась до сих пор не выходившая из дома женщина с певучим именем Лада, про которую Тейда сказала, что она между миров шаболдается. Нарядная хозяйка, смущаясь, принимала подарки, хохотала и вскоре дом согрелся разговорами, поздравлениями и весёлыми песнями. Самогон быстро развязал всем языки. Люди заново знакомились, узнавали друг друга. «Егор, а вы интересный?» Лада присела возле мужчины и почти весь вечер молчала. «Вас какой-то коктейль эмоций хлещет», — вдруг проговорила она. «Слышь, подруга!» — тихо проговорила Наста. «Чеши отсюда!» В её глазах зажёгся нехороший огонёк. «Ты бы поаккуратнее была!» — улыбнулась Лада. — Не дома всё-таки. — Ничего, я справлюсь. Егор, чувствуя, что назревает какой-то странный конфликт, быстро разлил очередную порцию спиртного и проговорил. — Ну, за хозяйку. — Девки! — проговорила Тейда, опрокинув очередную рюмку. — Там ещё пироги остались. несить сюда. Лада и Наста скоро удалились, а Милена, улучив момент, подсела к Егору. «Тебе ничего не кажется странным?» — спросила она. «А что?» «Может, я уже чокнулась, но Степан этот одет, как тот труп в яме». Егор вдруг открыл глаза и увидел, что лежит на земле. Над ним водит хоровод страшные скелеты деревьев, по лицу катится слезняк, а одежда вымокла до нитки. Он понял, что они до сих пор в этом лесу. «Вставайте, вставайте!» Егор страшно закричал, когда увидел, что рядом с ним лежат остальные. «Ну-ка, поднимайтесь! Здесь ядовитые испарения!» Кое-как, растолкав еле ползающих людей, он пошёл вперёд, дошёл до большой ели, где сверху висел шар ведьминой метлы, и вдруг увидел реку. Оставив позади страшный лес, люди выползли на занимавшейся росой берег реки. Разлеглись на мокрой траве, широко дыша открытыми ртами, и звёздное небо казалось им нереально близким, словно оно падало на них. Фая приподнялась первой. Ей было ужасно холодно. Она тряслась, тёрла худые плечи руками, но влажная одежда липла к коже и становилась только хуже. Девушка бродила взглядом по раскиданным вещам, пытаясь выцепить хоть что-то тёплое. как вдруг она наткнулась на лежащего Кешу. «Кеша?» — негромко произнесла она. «А как ты нас нашёл? И в чём у тебя штаны?»